Глава двадцать пятая. Барбара. «Парби?» Барбара подавила желание грызнуться на Бена за то, что он так ее назвал. Ведь он, в конце концов, ответил на звонок. Она знала многих зятьев, которые переключились бы на голосовую почту. И она знала, что ей в этом отношении повезло. «Да, это я», — сказала она. «Мне нужно с тобой поговорить». «Хорошо», — сказал он, но его голос звучал рассеянно. Она слышала, как кто-то разговаривает с ним на заднем плане, шепча что-то об уроке зумбы. Бен, сказала Барбара. Мне правда нужно, чтобы ты меня выслушал. Ещё немного шёпота, а потом Бен сказал: Хорошо, Барби, я тебя внимательно слушаю. Спасибо. Слушай, я только что была у тебя, и Полли не спала. Бен на мгновение замолчал. Ну и что? Кажется, она сама не своя, Бен. Я беспокоюсь за нее. За Полли? Барбара впилась ногтями в ладонь. Она подумала, что Бен намеренно пытается вывести ее из себя. За Эсси! Тебе кажется, что Эсси не в себе? Теперь он точно ее слушал. В каком смысле? Она очень устала. Она раздражается на Мию, и ей очень сложно с Полли. И мне интересно, не слишком ли она увлеклась Изабель? Изабель, судя по тону Бена, он явно не разделял её беспокойства. Какое она имеет к этому отношение? Барбара пыталась придумать, как объяснить это так, чтобы Бен понял. Дело в том, что с тех пор, как Эсси была маленькой девочкой, у неё то и дело завязывались очень крепкие дружеские отношения. Она подружилась с девочкой из школы, о которой Барбара никогда не слышала, и внезапно девочка стала приходить на ночёвки каждые выходные. Эсси постоянно разговаривала по телефону с той девочкой и упоминала её имя в каждом втором предложении. Часто она даже начинала одеваться как та девочка и так теряла всякое представление о том, кто она сама такая. Это делало её удобной мишенью для людей, которым что-то было от неё нужно. Им было достаточно предложить свою дружбу, и взамен Эсси была готова отдать всё. Я просто считаю, что сейчас она должна сосредоточиться на своей семье, сказала Барбара. После того раза я не думаю, что она может позволить себе тратить всё своё время на нового друга. Не знаю, Барб Похоже, Изабель ей очень нравится. Она стала счастливее с тех пор, как они стали друзьями. И для неё хорошо иметь кого-то рядом, кроме нас с тобой, я имею в виду, для компании. Барбара поджала губы. Как и Эсси, Барбара была единственным ребёнком в семье, поэтому знала об одиночестве не понаслышке. Но были и свои плюсы в том, что родители ближайшие друзья. В детстве Барбару никогда не сажали за детский стол. и не отправляли играть в сад. У неё всегда были рядом родители. С раннего возраста она ходила в галереи и книжные магазины. Каждый вечер она развлекала родителей рассказами о том, как прошёл её день, и они либо находили их увлекательными, либо по крайней мере делали вид, что это так. Она никогда не чувствовала себя ребёнком, скорее они втроём были одной командой. Так что для неё было шоком, когда и два достигнув 20 Барбара потеряла их друг за другом. Сначала рак, потом сердечный приступ. Так что да, она понимала, каково это хотеть друга. Но она также понимала, что плохая компания хуже, чем одиночество. Послушай, ты сам сказал на днях, что беспокоишься о ней, и я обещала за ней присмотреть. Теперь, когда я говорю тебе, что что-то кажется мне странным, не думаешь ли ты, что должен «Прислушаться!» Бен молчал несколько секунд. «Ты права. Ладно, я поговорю с Эсси». «Спасибо». «Эй!» — сказал Бен более мягким голосом. «Все в порядке. Мы позаботимся о ней. Ты и я. С Эсси все будет хорошо, Барб». Барбара не была так уверена. Но он, по крайней мере, не назвал ее Барби, и это уже кое-что».